А чтобы твое спасение было более верным, вот тебе 200 тысяч сестерцев. С ними, с твоим конем и мечом, тебе, как истинному германцу, будет нетрудно найти надежное убежище за Рейном. На смерть перепуганному Бреньону пришелся по душе план, предложенный Либертином. Горячо поблагодарив его и спрятав на груди кошелек, битком набитый викториалами и золотыми, Ботав почувствовал себя намного увереннее и спокойнее. Однако Калиста, мнительный, как все греки, выпроводив позднего, миновало три часа после полуночи, гостя, спешно оделся и тотчас последовал за ним, чтобы разузнать о его дальнейших действиях. Впрочем, он волновался напрасно. Бренион, которому не суждено было унаследовать коварство Клавдия Мирного, тридцать лет назад поднявшего батавов и Фризонов на восстание, не думал об измене. Убедившись, что Центурион пошел снарядить быстроходную колесницу и приказал солдату батаву держать ее на готове возле ворот Ринана, Калиста избавился от подозрений, возникших у него. Когда юноша вернулся в дом императора, уже начинало светать, и он увидел, что все небо было задернуто густой пеленой облаков, предвещавших пасмурную погоду. Либертин проскользнул в свою комнату и сменил ночной наряд на изысканную тунику, к поясу которой был прикреплен длинный кинжал. Затем он пригладил волосы и вышел в перистиле с видом человека, только что поднявшегося с ложа и спешащего узнать новости от Цезаря. Краем глаза он заметил Бриниона. Тот стоял рядом с Центурионом, командовавшим отрядом императорской стражи и беззаботно балагурил с ним, вертя в руках большую черную трость. Не глядя на легионеров, Калиста направился в покои Калигулы. Там, в комнате, примыкавшей к спальне Калигулы, он застал уже давно проснувшихся Протогена, Аполла, Геликона, Вителия, Луция Кассия и трех или четырех магистратов Леона. Они приветливо поздоровались с Либертином. Дружелюбно ответив придворным, Он завел с ними разговор, который вскоре коснулся одной темы, интересовавшей всех, а именно предстоявшей экспедиции в Британию. Пока они обсуждали множество проблем, связанных с этим походом, которого никто из собравшихся не одобрял, но вместе с тем и не осуждал сумасбродный замысел императора, в дверях комнаты появился Аникей Цириал. Он был бледен и задумчив. Весь его вид говорил Калиста, знавшего тайну заговора, о тяжелой борьбе, происходившей в душе трибуны легионеров. У Либертина защемило сердце от жалости к этому несчастному, совесть которого не позволяла совершить подлого предательства, требуемого Левиллой. Но ведь кроме сочувствия бедному воину, существовали и его любовь к Мессалине, чье письмо хранилось в заветном ларце из черного дерева, и дружба с Бринионом и, наконец, страх за собственную участь, неминуемо плачевную, если бы Цезарь счел его участником раскрытого заговора. Поэтому, подавив свой благородный порыв, Калиста решил подбросить угли в топку, которая полыхала в груди трибуна. Он приблизился к вошедшему и сказал, «Ава, цириал, что привело тебя так рано в покое императора? Ава, Калиста, ох, у меня очень важное дело». Настолько важное, что ты даже не можешь себе представить. Смысл этих слов был очевиден. А некий цериал пришел для того, чтобы донести Калигуле о готовящемся покушении на него. Не зная, что ответить, волновавшемуся всаднику, Калиста немного смутился. Наконец, овладев собой, он улыбнулся и, со всей непринужденностью, на которую был способен в эту минуту, воскликнул: О, Геркулес! Не иначе, как против нас восстали фризоны, бургунцы или германцы. Или парфяне перешли Ефрат и захватили все наши восточные провинции вплоть до Босфора. Ох, почтенный Калиста, богам угодно, чтобы мы с тобой не шутили над известием, которое я принес Цезарю. Тогда, понимая всю серьезность положения и стараясь оттянуть время, Либертин сказал что утренние новости цериала, разумеется, должны быть серьезными настолько, насколько тот утверждает, что он готов оказать необходимую помощь трибуну легионеров, ибо они оба должны верой и правдой служить божественному Гаю Цезарю. Всю жизнь он, либертин, был предан своему повелителю и поэтому научился предвидеть все неприятности, ожидающие, ох, как было бы угодно всемогущему Зевсу, чтобы самые близкие родственники императора были так же верны ему, как ты, прервав Либертина, воскликнул сериал. И Каллисто понял, что не сможет удержать сериала. На мгновение в его голове мелькнула мысль под каким-нибудь предлогом выманить Аникия в перистилей, незаметно вытащить кинжалы. Он быстро оглядел зал, прикидывая в уме возможные последствия такого оборота дел. Потом вновь повернулся к трибуну, и попробовал намеками убедить его в том, что их разговор лучше продолжить без свидетелей.